Глава двадцатая «Ты это, слишком-то не радуйся!» — сказал я гному. «Не забывай, ты еще у меня на крючке, будешь шалить тебе конец. Это золото для всех работников, поделишь поровну, когда они вернутся. А мне пора». Я крепко пожал мозолистую руку, и шагнул в очередной портал. В этот раз я не забыл нацепить на голову воздушный пузырь, и вонючая атмосфера, присущая холмам половинчиков, не сбила меня с ног. Да и пара охранников оказалась на месте, и мне не пришлось слишком долго ждать, пока меня не отведут к начальству. Напротив, всегда безэмоциональные половинчики теперь чуть ли не подскакивали на месте, явно желая дать мне пинка, чтобы ускорить мое неспешное шествие. А я не спешил, ибо путь, по которому мы шли, хоть и был тот же самый, но все равно разительно отличался от того, по которому мы шли еще недавно. Все туннели и прилегающие к ним от норки были завалены горами разнообразных металлов. Золотой песок устилал весь пол, самородки серебра и мифрила свалены кучами у стен, будто обычный гравий. Куски адамантовой руды валялись повсюду, как и побылескающие тусклым светом необработанные драгоценные камни. Только в одном месте мало что изменилось. В яслях не видно было извивающихся червей, однако болотная грязь никуда не делась, и в ней разместилось десяток коконов, сплетенных из извивающихся жгутов. Мне ими полюбоваться не дали, все таки не выдержав и мягко подтолкнув нужную сторону. Комната приемов изменилась аналогично. Потолки стали гораздо ниже, вернее, это полы поднялись на пару метров, заваленные грудами сокровищ. Их было настолько много, что мозг перестал их воспринимать как нечто ценное, Мое внимание больше привлек правитель, все так же сидящий в бассейне. Выглядел он не очень. Я, конечно, не спец по инопланетянам, но тот с нашей последней встречи как-то резко пожух, посерел, да и двигался еле-еле. Мысли-образы тоже живостью не отличались, однако были весьма информативны. Мне показали изрытые норами горы, откуда столетиями и тысячелетиями червеобразные существа выгрызали все хоть сколько-нибудь ценное снося все одно место, забивая драгоценностями десятки подземных кладовых. «Мы готовились», — донеслись до меня его шелестящие мысли. «Многие цивилизации на определенных этапах эволюции прибегают к различным рудам и редким камням в создании посредника для товарообмена. и мы готовились. Как только бы мы смогли восстановить второй ковчег, наши послы... Отправились ко всем народам этого мира с одной целью вернуть наш дом. Наших сокровищ хватило бы, чтобы купить лояльность любого из них. Однако все это оказалось бесполезно. Ты, а я чувствую очень отчетливо, что это истина, нашел его, и я предлагаю тебе все, что у нас есть в обмен. Верни дом нам, и ты станешь самым богатым и самым могущественным существом в этом мире. Спасибо, конечно. Быть богатым и знаменитым — это неплохо. Но для того, чтобы насладиться всем этим, надо быть живым, а с этим здесь скоро могут возникнуть проблемы. Поэтому, как я уже и упоминал раньше, мне нужно, чтобы вы забрали кое-что с этой планеты. Предположительно, это будет небольшой хрустальный ковчег, который можно будет установить вместо того, что вы обещали мне за выполнение задания. Его необходимо вывести как можно дальше и выкинуть где-нибудь в космической пустоте, подальше от чего бы то ни было подальше от планет, звезд и скопищ первородных газов, выбросите и забыть о нем навсегда. Если мы договорились, то я предоставлю вам координаты вашего дома. С этим проблем не будет. Я даю вам свое слово. Мы сделаем то, что ты просишь. Внимание! Правитель звездных пространств, носитель знаний, прародитель величайшего рода половинчиков, согласен на ваши условия и в на координаты звездного корабля обязуется увести из волшебного мира предмет, указанный лордом Пахановым, лидером клана Дятлов, и избавиться от него как можно дальше от пределов обратного притяжения. Также в награду войдет ковчег, настроенный на максимальное количество бафов и положительных эффектов для любого члена клана Дятлов и все содержимое пещер расы половинчиков. «Отлично! Вот я тут прикупил по случаю амулет». Я протянул ближайшему половинчику небольшой золотой кулончик. «Когда я доберусь до нужного предмета, я с вами свяжусь». «Лучше возьми это», — ответил правитель. И тут же половинчик протянул мне трубочку черного свитка. Это телепорт, который сработает в любом месте, даже в центре черной дыры. Как найдешь нужный предмет, открой его, и мы придем. Я отсультовал ему полученной трубочкой и шагнул в открывшийся портал. Наконец-то! Я блаженно нырнул в кровать и тут же заскрипел зубами так, что и потрескалась. За те десять минут, что я отсутствовал, яра из кровати бесследно исчезла. Черт! «Ну, конечно!» Телепорт на Вене продолжал работать, перенося на закрытый континент всех, кого туда должно было перенести. Не так я себе представлял начало этой кампании. В мечтах. Все, кто постоянно крутится у нас с Ярой под ногами, должны были оказаться там, среди мертвых полей, демонстрируя друг другу свою боевую воду или задор, крошав капусту подопечных Мараны. Мы же должны были хотя бы на пару дней остаться один на один с принцессой. Весь дом и сад в нашем единоличном распоряжении, и никого. Как обычно, моим планам не суждено было сбыться. Я еще раз с ностальгической тоской глянул на смятую, опустевшую кровать и шагнул в окно портала. Вышел я на ступенях собора, над которыми все еще продолжал парить тёмный вер долбя энергией в низко зависшие чёрные тучи. Для чего он это делал, непонятно. Насколько я успел увидеть? Людские когорты которые должны были быть посредниками при переносе, уже покидали площадь, и прибытия новых гостей не ожидалось. На мой недоумённый взгляд, майор только пожал плечами, мол, сам без понятия, но все решилось достаточно быстро. Уже привычные световые столбы ударили в площадь, и на ней начали появляться существа, большую часть которых я здесь даже не видел. Сморщенные старики с ледяными бородами, верхом на огромных моржах, эскадрили, летающих злобоглаз, Пара ведьм в избушках на курьих ножках, белоснежные львы, чьи спины обрасли гроздями светящихся кристаллов, бабочки с размахом крыльев в пару метров, отряд прямоходящих кошек высотой метров два с половиной, тройка-дряд, буквально повисших на золотом големе -ты тысяча, тучи светящихся разноцветных шариков, гоняющихся друг за другом, и много, много других созданий во главе со знакомой сферой, зависшей над недействующим фонтаном бог жизни явился во главе со своими приближенными в общем там было на что посмотреть но мне честно говоря было не до них из за спины коляна вынырнула переодевшаяся яра и все мое внимание сосредоточилось только на ней мифриловый костюм видимо вышел из той же мастерской что и наши доспехи и обтягивал фигуристое тело принцессы будто вторая кожа я тут же начал искать глазами местечко куда можно сводить ее на экскурсию альбоваться местными видами но сказать ничего не успел. Хотя нет, успел. Ох, принцесса приблизилась, пристала на цыпочки и чмокнула меня в кончик носа. При этом рукоятка, закрепленного на ее бедре кинжала, заехала мне в самое чувственное место, отвлекая от ненужных в данный момент дум. Это же позволило мне заметить, что воинству бога жизни на площади уже нет. А в мостовой упираются новые световые столбы. Было их гораздо меньше, но вот размер каждого поражал. Миг, и только наступившую тишину нарушил треск крыльев и рев бездонных глоток. Десятки, а может и сотня драконов, круша булыжники мостовой страшными когтями, оказались в нашей реальности. И тут, наконец, портал погас. Все, кто должен был оказаться здесь, прибыли. «Здорово, Сала! «Вернее, добрый день, господа. Мы услышали ваш зов и прибыли исполнить свой долг». «Приветствую вас, герои!» Из-за спины фени. Вышел золотисто-платиновый дракон, уставив на нас фиалковые глазище. «Вы освободили меня от бесконечного плена. И в ответ, тогда, когда вам потребовалась помощь, привела свой народ на эту решающую битву. С вами наша сила, мощь и благословение народа драконов». «Это здорово. Я рад, что вы нашли своих, и что вы здесь. Легкой прогулки не намечается, и никакая помощь не будет лишней». Дракон величественно кивнул и, взмахнув крыльями, поднялся в воздух. Я чуть не оглох от треска и гудения воздуха, взбиваемого двумя сотнями огромных крыл. И невообразимая стая устремилась к границе, огороженной защитным куполом. — Ну что, клан Детлов?" я обернулся к своим товарищам. — Настает час Че. Вы готовы? — это готовы, — ответил за всех майор. — Лишь бы, когда дойдем до твоей благоверной, твой план сработал. От него будет все зависеть. За это не беспокойся. Я вытащил черную трубочку телепорта. Нам бы до нее только добраться, а там у меня все уже на мази». Внимание, внимание, внимание! Глобальное сообщение. Правитель звездных пространств, носитель знаний, прародитель величайшего рода половинчиков умер. Король умер. Да здравствует король. Звездный навигатор становится новым правителем расы половинчиков. Внимание, внимание, внимание! Глобальное сообщение. Раса половинчиков покинула волшебный мир. Все квесты, поручения, полученные от них награды и достижения с этого момента полностью аннулируются. Подул легкий ветерок, и свиток телепорта в моих руках начал осыпаться невесовым пеплом. Не знаю, сколько времени длилась мертвая тишина. Хороший был план. Надежный, как швейцарские часы, как я понимаю. Не знаю, кто это сказал. Я продолжал пялиться на засыпанную пеплом руку. Ничего. Говорить получилось трудом. Пришлось откашлиться, прочищая сведенное с судорогой горло, и повторить. «Ничего, значит, будем действовать по плану «Б».» «Не знала, что у нас был даже план «А», — вздохнула Альдия. «Так что там за план «Б»?» «Он пока в разработке», — пришлось признаться мне. «Некоторые мелкие детали еще не до конца понятны, но не переживайте. За те недели и месяцы, что мы будем пробиваться к горе, он будет полностью готов. А может, хрен с ним, слабовой атакой?» предложил колян возьмем отборную тысячу воинов посадим на драконов да долетим сразу до места если там опять придется лазить по пещерам то большой отряд и не потребуется из этого ничего не выйдет к нам подлетел бессовестно подслушающий темный эвер как мы закрылись от Мараны, так и она закрылась от нас защитные купола идут один за другим и их не меньше пяти чтобы добраться до второго Надо разрушить первый, убив всех находящихся перед ним тварей. 800 лет назад мы пытались это сделать, но смогли преодолеть только первую завесу. А так как мы утратили способность воспроизводиться, пополняя свое войско, нам пришлось отставить эти попытки, лишь время от времени устраивая вылазки, чтобы ограничить количество тварей, порождений снов мертвой богини. Вам придется пройти весь путь отсюда и до самой вершины мира. Это место было нехорошим и тысячи лет назад, а уж когда комета, несущая проклятую богиню, разбилась о склон вулкана, весь континент стал смертельной ловушкой. И нам предстоит наведаться в эту ловушку. И очень скоро, мой бог говорил со мной, ровно через тысячу ударов ваших сердец, преграда отделяющая наш город от остального континента, рухнет, и судьба всего мира окажется в наших руках. — Да? Тогда нам пора выдвигаться. Благодарю за помощь и удачи в предстоящих боях. — Удача понадобится им. На нашей стороне сила и сама судьба. Мигнула, и Архилич исчез. Мы свистнули и не исчезли. Сгромоздились на появившихся дятлов и взвились в небеса. Я с удовольствием обнял за талию принцессу, зарывшись носом в её локоны. К сожалению, полет не продлился долго. Пяток минут, и мы оказались на мертвой равнине, близ города, где расположились отряды темных. Мы решили вступить в бой в их рядах, ибо на них выпал самый сложный участок со сложным изрезанным рельефом. Некогда невероятные по масштабам потоки из давно потухшего вулкана превратили равнину в лабиринт холмов и ущерий, Теперь покрытых многометровым слоем мертвого праха, что превращало дорогу в сплошную полосу смертельных ловушек, при этом придется отбиваться от мораны так что путь легким не будет. Мы пролетели над рядами чудовищных животных, некой смеси моржей, носорогов и чего-то охранительно большого, к спинам которых якорными цепями были пристегнуты здоровенные катапульты, и опустились около пары маркарисов. На которых оседали Остап с Умракеем. Умракей? Остап Сулейман? День добрый. «Привет, Бахан. День для смерти действительно великолепный. Ну, умирать мы не торопимся. Что-то в голове у меня щелкнуло. Я еще раз посмотрел на Остапа На облака, закрывающие верхушку вулкана, на цепи, ополясывающие на саморжей. Я неожиданно для самого себя кивнул. «С другой стороны, ты, Остап, как никогда прав. Сегодня тебе придется умереть». Звякнул металл, и в мою сторону протянулся десяток различных, но жутко острых клинков. Я аккуратно пальчиком отодвинул тот, что воткнул остриё мне в кончик носа, и поведал держащему его гоблину. В переносном смысле, конечно, но всем знать об этом не обязательно. В общем так. «Майор, как только защитный полок упадет, вам с Остапом надо будет сделать вот что». Я замолк, ибо этот момент настал. Звон разбившегося стекла заглушил все остальные звуки в мире и, отделяющая нас от долины, серая пелена опала, исчезнув, будто ее никогда не было. Внимание! Внимание! Внимание! Глобальное сообщение! Механический голос закряхтел, засипел и затих, чтобы через секунду снова ожить, и теперь в мертвый голос вплелись живые ехидные нотки. Внимание всем жителям и гостям волшебного мира! У вас есть 24 часа на то, чтобы уничтожить Марану, богиню смерти и разложения. Или окончательной смертью погибнете все вы, а вместе с вами погибнет и весь мир. Удачи! Время пошло! 23-59-59